Они так и сделали, и взобрались на холм, с которого можно было хорошо различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если б облако пыли, поднятые ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот заговорил, возвысив голос. «Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах...» с изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки доблестный, Лауркауко, владетель Пуэнта де Плата. Тот вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные короны, на лазурном поле это грозный Мико Калембо, великий герцог Киросия. А тот, что стоит по правую его руку, «Телосложением великан, неустрашимый, Бранда-барбаран деболичи, повелитель трех Аравий. Вместо лад на нем змеиная кожа, а вместо щита дверь, которая, по преданию, была одной из дверей храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам». Но обрати глаза в другую сторону, и ты увидишь впереди и во главе второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де Каркахона, принца Новой Бискаи. Он вооружен доспехами из четырех цветов — голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка в буром поле с надписью «Мяй», а это — начальный слог имени его дамы, как говорят, несравненной Миаулины дочери герцога Алфен Икена Дель Алгарбе. А этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня в доспехах белых как снег и с белым щитом без девиза, непосвященный рыцарь. По происхождению француз зовут его Пьерес Папин, и он владетель утрихских баронств. Тот подальше в лазурных доспехах, вонзающий в бока легкой полосатой зебри свои железные шпоры, мужественный герцог денербиа эспартофилардо дель Боске. На щите у него в виде девиза куст спаржи с надписью на кастильском языке. «Растреа ми сиерте! Исследуй мою судьбу!» И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием, красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного своего помешательства. И, не останавливаясь, он продолжал говоря... Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных национальностей. Здесь те, кто пьют сладкие воды знаменитого ханто-горцы, попирающие масилийские поля, те, которые просеивают прекраснейшее тонкое золото счастливой Аравии, те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными берегами прозрачного термодонты, Те, что многими различными способами пользуются золотоносным пактолом, нумидийцы, на обещания которых нельзя положиться, персы, славящиеся своими луками и стрелами, парфяне, медяне, которые сражаются, убегая, арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же жестокие, как и белокожие, эфиопы, с проколотыми губами и бесконечное множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса, те, которые освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного таху, те, которые наслаждаются целебными водами божественного хиниля, те, которые попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами, те, которые веселятся на Елисейских лугах Хереса, богатые ламанчцы, свинками из спелых колосьев на головах, закованные в железо последние отпрыски древних готов, те, которые купаются в Писуэрге, прославленной мягкостью струй, те, которые пасут стада на обширных пажитях из лучистой Годианы» славящиеся своим таинственным течением, те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди белых снежных хлопьев на высоких опенинах. Словом, здесь собраны все народы, населяющие Европу и входящие в ее состав. Помоги нам, Боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой, принадлежавшими им свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в своих лживых книгах. Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или великанов, которых его господин называет. И так как он никого не открыл, он сказал «Сеньор». «Черт их бери! Но из всех, сколько не перечисляла их ваша милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются, по крайней мере, я их не вижу. Может быть, все это такое же волшебство, как и вчерашние привидения?» «Как можешь ты это говорить?» — ответил Дон Кихот. «Разве ты не слышишь ржание коней, боя барабанов и звуков труб?» «Не слышу ничего». — ответил Санчо, — кроме сильного блеяния баранов и овец. Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним довольно близко. — Страх, который ты чувствуешь, — сказал Дон Кихот, — мешает тебе, Санчо, правильно видеть и слышать. Одно из действий страха — именно поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они есть на самом деле. «Если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к которой я присоединюсь». Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанты и, держа копье перевес, с быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед. «Ваша милость, Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам богом, это бараны и овцы, на которых вы хотите напасть. Вернитесь! Несчастливый отец, породивший меня, что это за сумасшествие? Посмотрите, тут нет ни великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема». «Что это он делает? Боже, помилуй меня грешного!» Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота. Напротив, он скакал вперед, громко говоря, «Эй, вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго императора Пентаполина с засученными рукавами! Следуйте за мной, и вы увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его, Алифанфароном де ля Тропабана!» С этими словами... Он въехал в самую середину стада овец и с таким мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со стадом, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не помогает, они отвязали с пояса свои прощи и стали приветствовать его уши камнями величиной с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал то туда, то сюда и кричал «Где ты, надменный Алифанфарон? Выходи на бой, так как против тебя выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и лишить тебя жизни в наказании за твою вину против мужественного Пентаполина Гараманта». В эту минуту большой речной камень, ударившись в бок Дон Кихоту, вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он, наверное, подумал, что убит или опасно ранен. И, вспомнив о своем бальзаме, вынул сосудец, поднес его к рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула. Вторая кремниевая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что этот последний разбился в куски, а попутно выхватила у него изо рта три или четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему, и, подумав, что они его убили, С величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая исследовать ничего другого.